глава 19. «Ты помнишь, как я тебя сюда пригласил в первый раз, Лайза?» – спросил Сергей, отрезая кусочек свиной котлеты и кладя его в рот. Они с Лайзой снова сидели в ресторане на утесе и с удовольствием ужинали. «Конечно помню», – тихо сказала Лайза, опустив глаза и рассматривая содержимое тарелки. «Это было так здорово», – тихо добавила она. «Что?» переспросил Сергей, поднимая взгляд от тарелки. «Нет, ничего», быстро ответила Лайза и слегка покраснела. «Спасибо, что снова привел меня сюда». «Ерунда», с улыбкой ответил Сергей. «Я же помню, что тебе здесь понравилось. Вот и решил, что стоит сводить тебя сюда еще раз». «Спасибо, ты замечательный кавалер», с некоторым жаром воскликнула Лайза, а потом быстро опустила взгляд в тарелку. Сергей не стал отвечать, просто тепло улыбнулся Лайзе и продолжил есть. На пару минут за столом воцарилось молчание. «Лайза, скажи, а почему тебя никто не называет Элизабет? Ведь это твое полное имя». поракашлялась девушка от неожиданности. Она отпила из бокала, а затем, серьезно посмотрев на Сергея, ответила. «Потому что я всех прошу так меня называть». «Тебе не нравится твое имя?» «Да». Так всегда меня называла мать, и она никогда не говорила мне при этом ничего хорошего. Понятно. Извини. Ничего. Я этого никогда не скрывала. Так что это никакая не тайна. Скажи, а почему именно Лайза? Ведь у Элизабет есть и другие сокращения. Элли, например. Почему? Не знаю. Просто так получилось. А Элли? Лайза посмотрела в окно и добавила. Оно слишком мягкое. Оно мне не очень подходит. Разве? А мне кажется, что наоборот, оно тебе больше идет. Элли, Элли, Элли. Сергей проговорил имя с разными интонациями, как будто пробуя его на вкус. Знаешь, мне оно больше нравится. Можно я тебя буду называть так, когда мы будем одни? Серж. Лайза с каким-то удивлением посмотрела на него и мягко добавила. Хорошо. Я буду даже рада. Спасибо. Элли. Повторил Сергей еще раз очень мягко. «Это имя ведь что-то для тебя значит, да?» Лайза вздохнула, пару секунд помолчала и ответила. «Да. ну почему ты всегда пытаешься докопаться до сути?» «Ладно, хорошо, ты выиграл. Я расскажу тебе. Так меня называла моя няня в детстве, та, которая была у меня еще до тети Бекки. Я звала ее просто няня. Я уже даже не помню, как ее звали на самом деле. А что с ней произошло?» «Тебе ведь она тоже нравилась, да?» «Да. Она была очень хорошей. Она всегда была ко мне добра и ласкова. Я не знаю. Мне было тогда года три или четыре. Она просто исчезла. Мать сказала, что она уехала по срочным делам и вернется через некоторое время. Но она так и не появилась». «Понятно». Задумчиво протянул Сергей, а затем взял Лайзу за руку и сжал ее. «Спасибо. Спасибо тебе». Тихо проговорила Лайза. В глазах у нее блеснули слезы. «Кажется, я сейчас понимаю, почему она ушла. Наверняка и она не угодила чем-то моей матери, и та от нее избавилась. Вот ведь сука!» Сергей встал, поставил свой стул рядом со стулом Лайзы, сел и притянул ее к себе. Лайза уткнулась в его плечо и тихо всхлипнула несколько раз. Сергей прижал ее крепче и проговорил. «Ну, ну, все уже в прошлом. Все хорошо». «Я никому больше не позволю причинить тебе боль, даже твоей матери. Все будет хорошо, правда». Лайза ничего не ответила, просто прижалась к Сергею покрепче и всхлипнула еще пару раз. Сквозь эти всхлипы Сергей услышал. «Но почему? Почему она такая? Почему?» Он погладил Лайзу по спине и тихо прошептал. «Элли, Элли, милая, любимая моя, ну успокойся, уже все хорошо». Лайза ничего не ответила, и еще за три-четыре всхрипнула, а затем отстранилась от Сергея и, сев прямо, пару раз глубоко вздохнула и отвернулась. «Прости», — проговорила она тихо, — «не думай, что я такая уж плакса, просто иногда...» «Ничего, все в порядке». «Я и не думаю ничего такого», — замахав руками, воскликнул Сергей. «Забудь, считай, что ничего и не было, давай есть». «Спасибо», — улыбнувшись, сказала Лайза, повернув Сергею голову. да «Давай дальше ужинать». Сергей подвинул стул на место и уселся за стол. Он взял с тарелки кусочек котлеты и, положив его в рот вместе с мятой картошкой, стал энергично его пережевывать, при этом не переставая улыбаться. Лайза тоже стала быстро опустошать свою тарелку, делая вид, что ничего особенного не случилось. В тишине они доели все, что у них было на тарелках, после чего Сергей спросил, «Сказать, чтобы принесли десерт? Или передохнем немного?» «Давай просто посидим», – ответила Лайза, показав глазами на диван у стены, стоящий напротив большого панорамного окна. «Хорошо». Лайза быстро встала и, подойдя к дивану, уселась на него с левой стороны, а Сергей расположился рядом с ней справа. Они просидели так пару минут, наблюдая, как за окном по морю Катя за бесконечные волны, а затем Сергей придвинулся к Лайзе вплотную и обнял ее за плечи. Она положила голову ему на плечо, И так они просидели еще минут пять. «Знаешь, Элли...» – тихо начал Сергей. «Мне немного стыдно. Я тогда в прошлый раз просто играл с тобой. Ты не зря меня подозревала». Лайза подняла голову и, прищурив глаза, спросила. «Ты и сейчас со мной играешь?» «Нет, сейчас нет». «Если честно, я тогда и сам не сразу осознал, что я делаю». «Прости. Я потом понял, что я тебе как бы мстил». «За то, что ты на меня охотилась». «Я задела твою мужскую гордость, да?» «Угу». «Глупо, конечно. Я это понял через пару дней и понял, что заигрался». «И почему ты тогда сделал мне предложение?» холодно спросила Лайза. «Потому что ты мне по-настоящему понравилась. Иногда трудно разобраться в своих чувствах, но я и правда в тебя влюбился. Ты... ты замечательная, особенно когда перестаешь строить из себя неприступную статую. «Ха-ха-ха!» Лайза рассмеялась с каким-то облегчением и снова положила голову Сергею на плечо. «Значит, я тебе понравилась из-за того, что я плачу?» «Нет, не в этом дело. Ты мне понравилась, потому что ты... Ну, не знаю, ты красивая, умная, сильная, но не в этом дело. На самом деле ты мягкая и очень ранимая. Мне очень хочется тебя защищать, чтобы тебе не приходилось больше плакать от обиды. Да, вот как-то так». «Серж, знаешь? Я даже и не знаю. Мне никогда еще никто не говорил ничего подобного. мной восхищались, меня боготворили, передо мной присмыкались. А вот защищать меня еще никто никогда не пробовал. Ха-ха-ха!» Заливистый смех Лайзы снова прокатился по комнате. «Спасибо, спасибо, дорогой!» Лайза с теплотой посмотрела на Сергея и добавила. «Я постараюсь больше не плакать при тебе, ладно? Не нужно давать таких обещаний». «Если захочется, можешь плакать сколько захочешь, я не против». Подмигнув и улыбнувшись, ответил Сергей. «Хорошо, не буду», надувшись, сказала Лайза. «Ты просто невозможный тип, дорогой». «Зато любимый», снова подмигнув, сказал Сергей. «Ты? И тебе нисколечко не стыдно?» Воскликнула Лайза, покраснев. «Нельзя говорить девушке такие вещи». Сергей притянул Лайзу к себе и поцеловал в губы. Она ответила на его поцелуй. и они на несколько долгих минут выпали из времени. Они просидели на диване еще около получаса, периодически целуясь. Затем им подали десерт, и они стали его есть. Больше ни о чем серьезном они не говорили. В субботу утром после тренировки в поместье снова приехала мама с сестренками. Они замечательно позавтракали все вместе, а после этого девочки запросились гулять во двор. Во дворе они устроили снежную битву, к которой присоединились все его невесты, Насте с Сэмом и Лидией, а также охрана его невест. Около часа они перегидывались снежками, построили снежную крепость и вообще перепахали весь двор, после чего замерзшие, но довольные, отправились пить чай. После чаепития Сергей поймал Настю и сказал, «Насть, можно с тобой поговорить?» «Да, братик, конечно. А о чем?» – весело спросила его сестренка. «Не здесь. Пойдем ко мне в кабинет», — ответил он и, взяв сестру за руку, повел ее за собой. Когда они зашли в кабинет, Сергей повесил на дверь волшебный замок, а затем защиту на всю комнату. Настя, до того молча наблюдавшая за всеми этими манипуляциями, спросила. «Братик, у нас что, будет страшно секретное совещание?» «Нет, просто не хочу, чтобы нам случайно помешали», — серьезно ответил Сергей. «Ты будешь меня ругать, да?» «Нет, с чего ты взяла?» Смутившись, проговорил он, «Ну, обычно так делал отец, когда хотел меня отчитать за что-нибудь». «Нет, ты уже взрослая девушка, и я не собираюсь тебя ни за что отчитывать. Просто хочу с тобой поговорить». «И о чем?» «Ну, понимаешь, я в последнее время очень редко тебя вижу, тебя с Эмма и Лидию». «И ты хочешь знать, чем мы вместе занимаемся?» «А тебе не кажется, что это личное дело трех уже взрослых людей?» «Я не собираюсь выпытывать у тебя подробности», – проговорил он, вздохнув. «Но хотя бы в общих чертах я должен знать, что вы там с Сэмом делаете». «Не волнуйся, мы предохраняемся, так что никаких неожиданностей не будет», – воскликнула Настя и покраснела, поняв, что, похоже, сболтнула лишнего. «Значит, у вас уже и до этого дошло». «Понятно», – протянул Сергей, опустив глаза в пол. «Извини, твоя младшая сестренка не хотела тебя расстраивать». «И вообще, это не твое дело». «Насть, я не буду тебя ругать или хоть что-то говорить. Хотя мне кажется, вы немного поспешили, но это не мое дело. Ладно, я все понял, прости». «Ты не понимаешь. Я просто не хочу его терять. Сейчас мы вместе, а что будет потом? Может быть, мы с ним расстанемся навсегда? Ты это понимаешь? Это тебе хорошо. Ты супер. И тебе никто и слова поперек не скажет. А нам с Сэмом могут просто приказать и все». настя ну хватит я уже все придумал на днях милой и или съездят домой и попросят своих бабушек чтобы вы с лиой и сэмом остались с нами как наша служба охраны нам нужны верные люди и вы лучше всего подходите на эту роль что сереженька ты уже все устроил да ох прости прости меня а я то глупая думала что тебе до нас нет дела ох настя кинула сергею на шею и стала его целовать спасибо братик «Ну ладно, ладно, Настя, ну прекрати!» Запыхавшись, воскликнул Сергей. «Ты меня задушишь!» «Мне нужно обо всем рассказать Сэму и Лидочке!» Спохватившись, воскликнула его сестра. «Открой! Открой, пожалуйста!» «Хорошо, хорошо! Ладно, беги, сестренка!» Вздохнув, сказал Сергей, снимая защиту. Настя быстро выпорхнула за дверь, и ее каблучки стремительно процокали по коридору. Сергей улыбнулся. «Ладно, в общем, я все выяснил!» Да и бессмысленно уже дальше говорить». В этот момент в кабинете зазвонил старинный телефонный аппарат, стоящий на письменном столе. Сергей снял трубку и сказал, «Алло, это Игнациус, ваша светлость. Только что позвонили из берлинской полиции, лейтенант особого отдела криминальной полиции Курт Штрайнберг. Он хочет поговорить с вами, ваша светлость».